цунами. Космотрон. 8 часов 40 минут среднесолнечного времени. Катастрофа произошла внезапно. Исчезло защитное поле одной из секций гигантского ускорителя. Сверхплотный поток антипротонов проломил ослабевшие стенки магнитных ловушек и, минуя мишень, ушел в пространство. Лавина яростной энергии, сравнимая разве что с солнечным протуберанцем, но невидимая, устремилась под углом к плоскости эклиптики в направлении марсианской жилой зоны. пятисот двойное кольцо космотрона распалось, как игрушечное изделие из набора «Конструктор», породив вспышку жемчужного света. До ближайшей космостанции свет этот шел ровно семь минут. «Аварийно-спасательная служба. Станция приема аварийных сигналов. Спас семь. Восемь часов пятьдесят минут». Шелгунов подогнал кресло по фигуре, подмигнул Стахову и подтянул к себе микрофон. «Дежурство принял старший смены Шелгунов. Добро!» — отозвался «Динамик», и весь объем экрана заняло смуглое черноглазое лицо Грехова, руководителя оперативной группы патруля. Рапорт принял. Спокойного дежурства, Саша. Спасибо, Габриэль. Желаю и тебе того же. Шелгунов проверил связь с отсеками станции, дежурные энергетики и борт инженеры бодро сообщили о готовности аппаратуры к работе. Александр окинул взглядом черные квадраты перенгационных экранов, покрытые координатной сеткой, и надел наушники. В течение четырех часов дежурства им предстояло вслушиваться в тишину космоса. Такова была специфика работы дежурных смен станции «Спас». «Юра, будь добр, погаси свет», — попросил Шелгунов. Стахов улыбнулся, — и выключил светопанели. Но в то время, как дежурные других станций по всей Солнечной системе обменивались шутками, проверяя связь друг с другом и вели перекличку оперативной группы патрулей, страшная радиоактивная лавина уже вспарывала космос, с каждой секундой приближаясь к густо заселенной людьми области Солнечной системы. ФОБОС. Станция специальной ТФ-связи. В 8 часов 53 минуты среднесолнечного времени дежурный диспетчер станции получил странный сигнал из обсерватории «Полюс», располагавшейся в 9 астрономических единицах от Солнца, над полюсом эклиптики. Автоматы обсерватории зафиксировали в направлении гаммы-треугольника вспышку света с необычным спектром. Диспетчер сверил время. ТФ-связь доносит вести практически мгновенно. Свет же вспышки должен был достичь орбиты Марса только через 22 минуты. «Полюс, повторите информацию и дайте точные координаты вспышки», — попросил диспетчер. Диспетчер Опытный инженер, в прошлом работник управления аварийно-спасательной службы УАСС, хмыкнул, переглянулся с помощником и связался с отделом УАСС на земле.